Глава пятнадцатая. Сбор. Звук тысяч копыт и громыхания тележных колес разносятся над холмами и пролегающие через них дорогой, местами вымощенной камнем. Слева огромные заснеженные пики, покрытые густым лесом. Справа все те же пологие холмы, в только-только поднявшейся зелени и распустившихся цветах, благоухающих невероятным ароматом. Над головой пронзительно голубое небо. Тепло, красиво, спокойно. Я смотрю на едущую чуть впереди Айрилин и тихо качаю головой. Даже не верится, что получилось выкрутиться. После того, как удалось спеленать Эйрика, я вынес Магессу из эпицентра Буини и на одной из соседних улиц передал ее спешащим на помощь солдатам. Хотел вернуться на площадь и помочь тем, кто еще сражался, но выяснилось, что бойня уже закончилась. Отец и другие маги, которые присутствовали на параде, после первых мгновений хаоса смогли собраться и быстро нейтрализовать сошедших с ума черных. Тех оказалось примерно сто человек, а прочие остались нормальными и помогли спеленать собратьев. Затем выживших солдат собрали на площади, и я снова встретился с отцом лицом к лицу. Был уверен, что меня ждет неприятный разговор, но нет. Вопросов, как я, обычный солдат, успел среагировать на атаку черного и оттолкнуть генерала не возник. К счастью, отец не видел мое сражение с Эриком. Он был занят прочими колдунами, и главное, доблестный генерал Слейд не узнал меня. Да и как можно в молодом мужчине с давно небритой бородой... отросшими длинными волосами, заплывшим глазом и синяком на всю щеку, признать лощеного шестнадцатилетнего юнца с короткой стрижкой и без всякого намека на растительность на лице. Что ж тут скажешь? Перед награждением я специально не пошел к уставшим целителям, у которых и так было дело не впроворот, чтобы заниматься моими незначительными ранами. Хоть и переживал, что такая маскировка не сработает. В беседе с глазу на глаз я сказал, что командира магов убийца Далила Айрелин, а я лишь вынес ее с поля боя, уверив страшные раны на теле женщины. К счастью, в царившей суматохе и магическом штурме никто не разглядел, кто именно использовал магию. Впрочем, нет. Не считая Блика, который помалкивал и даже не спрашивал меня ни о чем, кое-кто все же узнал, что я маг. И в первые дни после бойни меня это сильно беспокоило. А Эрелин восстановилась удивительно быстро. Опасную рану, задившую несколько важных органов, личные целители генерала Молоха излечили без проблем. Но магистр Старвинг потеряла много крови, и я думал, что она пролежит в постели декаду, а то и две. Но уже через четыре дня, в течение которых я серьезно подумывал сбежать, она вызвала меня к себе. «И почему же ты скрывал свои способности, Рой?» Спросила она, едва я оказался в ее комнатах в замке, куда меня привели четверо императорских гвардейцев. Я знал, что этот разговор состоится, так или иначе, а потому придумал простое вранье. Точнее, использовал то, что когда-то рассказал мне турмунд добавив к этому щепотку выдумки, красноречия и актерской игры. Пришлось признаться, что в первый раз, когда Айрилен спрашивала меня о Даре, я соврал. А сейчас наплел, что магия во мне проявилась давно, но я жил в глуши на севере, откуда так просто было не уехать. А потом пришел чернокнижник, убил моих родителей и брата с сестрой. Мне удалось бежать, и я пришел на фронт, мечтая убивать елайцев за то, что они сделали. Но по глупости рассказал вербовщикам о своем Даре. не зная, что требуется справка об обучении или непригодности. Якобы именно поэтому меня не взяли в войско рядовым. Стараясь не переигрывать, сказал, что у меня не было денег, чтобы учиться в академии, поэтому я стал охранником торговых караванов, чтобы немного заработать и подтянуть знания о колдовстве, ведь с низким уровнем контроля энергии мне было нечего и рассчитывать на поступление. А я уже нарисовал себе в воображении картины, что как маг смогу быть куда полезнее, чем просто рядовой. Магиста Старвинг не перебивала, лишь слегка кивала в такт моим словам. Я говорил, что пока не поступил, отыскал через подпольных торговцев несколько колдовских книг и начал изучать магию самостоятельно. А потом увидел листовку о приеме в армию, понял, что в академии придется провести очень много времени, а я не мог ждать. Я хотел сражаться с елайцами, хотел помочь империи победить. Фактически, в этом мне даже не пришлось ей врать. Так что, поняв, что перспектива в Академии туманны, времени я там потеряю много, пока елайцы убивают солдат империи, а желание помочь родной стране неуемно, я решил обмануть вербовщика с помощью иллюзии, став обычным рядовым. Последнее заинтересовало айрилин, и она сразу же при мне написала в столицу письмо. Магесса просила армейское руководство назначить более опытных проверяющих на места и рассказала, без указания моего имени, о возможном обмане с помощью иллюзий, не являющихся темной школой магии. Не передать словами, как я радовался, что магистр не заметила использование мной кровавых заклинаний во время схватки с Эйриком. Тогда, как выяснилось, она была сосредоточена исключительно на том, чтобы не умереть. «Для самородка ты очень хорошо развит, Рой», — сказала Айрилин. «На уровне адепта, а может, и к практику приближаешься? Скорость, с которой умеешь колдовать, разнообразие школ магии, которые используешь, импровизация с той сетью, пластичность энергокаркасов...» Ты сглупил, когда отказался от обучения в академии. Полноценным колдуном от тебя пользы было бы куда больше. Я видел, что она все же сомневается в моей истории, но... Снова имелось решающее «но». Я спас ей жизнь уже во второй раз, и более того, спас жизнь ее брата, сошедшего с ума. Пусть его ждало разбирательство, каторга, а, возможно, даже казнь. То, что я сделал для старвингов, стоило немало. Гораздо больше, чем комната в трактире, вкусный ужин и даже повышение по службе. И тем не менее Магесса мягко попросила меня порезать палец и достала колбу с реагентом. и как же хорошо, что за день до нашего разговора я выплеснул из своих каналов оставшуюся после сражения тьму и запечатал их. Конечно, это доставляло мне страшное неудобство. Тело зудело изнутри, мышцы ломило, но куда важнее было сохранить свою тайну. Жидкость в пробирке Айрилин, когда она взяла мою кровь, окрасилась привычным фиолетовым цветом — а затем стала менять его на красный, синий, белый и коричневый, показывая расположенность не только к иллюзиям, но и к стихиям. «Давай сюда руку», — потребовала после проверки женщина. Подозревая, что сейчас она не сможет залечить порез на моем пальце, я приготовился отправить ее в забытие символом Аркех, сбежать и... Каково же было мое удивление, когда нагретые теплым светом ее заклинания края крошечной ранки затянулись? Неужели? Неужели дар начал приходить в норму? Хотя, учитывая, сколько тьмы я выплеснул за последние месяцы, неудивительно. Магистр Старвинг задержала мою ладонь в своей чуть дольше, чем того требовалось для лечения. Я так и не понял, что это было. Дополнительная проверка, не обманываю ли я ее иллюзиями или что-то другое? «Кто еще знает, что ты маг?» — тихо спросила она. «Никто? — ответил я, умолчав о блике. — Всё равно это ничего не меняло. Лёжа на мягкой кровати, накрытая дорогими шёлковыми одеялами, она задумчиво смотрела на меня, постукивая по подбородку тоненькими пальчиками. — Ну, вот что, — наконец произнесла Магесса. — Как я уже говорила раньше, ты хороший воин. Думаю, что командир из тебя тоже получится отличный Отправлять такого солдата, как ты, в Академию столицы или Южную, на границе с халифатом, значит попросту растратить ценный ресурс. Особенно в свете дальнейших приказов о наступлении. А именно так и случится, если я расскажу, что ты не обученный маг. Более того, за то, что ты скрыл свои способности, тебе грозит разжалование и, возможно, даже каторга вместе с подробным разбирательством под началом трибунала. А они, уж поверь, не церемонятся. «Больные ублюдки вырвут из тебя любые признания, лишь бы не выпустить из своих лап. Возможно, даже повесить несколько нераскрытых дел, чтобы выслужиться перед императором». «И что же делать?» «При воспоминании об ищейке и рвачах у меня по спине прокатилось несколько капель пота. Не хотел я с ними встречаться. Ох, как не хотел!» «Дальше нас ждет еще больше сражений». и они, как это ни печально, будут еще сложнее и кровавее, чем оборона Ранхальда. Так что рано или поздно о тебе узнают другие, и эти люди могут превратно понять причины, по которым ты скрываешь свои способности, Рой». «Я понимаю». «Да нехраша ты не понимаешь!» — сверкнула глазами Айрелин. «Глупый мальчишка!» — поставил меня в сложное положение. «Проклятье, да по-хорошему! За укрывательство несанкционированного мага меня и саму могут отдать под суд!» «Кто отдаст под суд магистра света, спавшего сотни людей?» не выдержав, улыбнулся я. «Тебе смешно, да?» «Простите, Айрилин», — повинился я. «Просто... просто я слегка напуган и понимаю, что вел себя как идиот. Нужно было сразу вам рассказать, но... Да теперь-то какая уже разница?» раздраженно махнула рукой Магесса. Но вариант есть. Ты пока старайся не высовываться, а я... Я напишу нужным людям. Выправим тебе бумаги об обучении и задним числом, а как доберемся к лавенгейскому валу, я переведу тебя в свой отряд. Останешься десятником, получишь подначало людей, но будешь практикующим магом. А как только выправим тебе документы, я займусь твоим обучением. А это... не трой это незаконно. Правильно поняла мое замешательство магистр Старвинг. но таким образом я оставлю в безопасности и тебя, и, что куда важнее, себя. — Спасибо, Айрелин. — Проваливай, пока я не передумала, — буркнула женщина. — У меня голова разболелась от твоего общества. Подкинул проблем. Выживших черных, которые рехнулись, и самого Эрика заковали в толмеритовые оковы, нацепили на руки и ноги колодки из такого же металла, Обмотали цепями, опоили сильнейшим снотворным, засунули в крошечные коробки, похожие на гробы. Под усиленным колдовским конвоем с расширенными полномочиями узников отправили в столицу, для разбирательства в причинах случившегося. Тех из них, кто не сошел с ума, тоже спровадили подальше от границы, к реке Триэль. Там отряд чёрных должны были расформировать, и если они подтвердят свою благонадёжность, раскидать колдунов-убийц по отдельным сотням и тысячам. Разумеется, я не мог не спросить у проникшейся ко мне благосклонностью Айрилен, почему часть чёрных сошла с ума. Но, конечно же, магисса мне ничего не рассказала, заявив, что для такой информации у меня слишком низкое звание. Также она посоветовала не соваться в это дело. Но к тому моменту я и сам догадался, что побудило самых преданных императору магов начать убивать своих товарищей. Сложив то, что уже слышал от Берингара, и то, что сказал Эйрик перед тем, как напасть на Айрилен, я сделал вывод о том, что тайное оружие черных подозрительно напоминает минерал, о котором говорил Сейнарай. Поэтому, когда я получил возможность поговорить с учителем, то не приминул рассказать о сражении и том, что случилось после. а также поделиться своими выводами и спросил мнение о происходящем. Выслушав меня, учитель только покачал головой. «Думаю, я был прав, Тескалор. Кажется, ваши владыки отыскали Этерниум. То, о чем ты сейчас поведал, очень похоже на то, что видел я. Взрывы, провоцирующие магические поля, через которые невозможно пройти. Изменение структуры окружающего мира, масса энергии, заключенной в кристаллах, то, что ваши Сейнарай обезумели. Да, такой эффект присутствовал и в моё время, если перегонка минералов в вытяжку была недостаточно чистой. — Ты не говорил об этом? — Ты не спрашивал, — пожал плечами старик. — Я отвечаю лишь на те вопросы, которые ты задаёшь, Хелгар. — Значит, этот Этерниум — мощный усилитель для магов? Да, из минерала делают вытяжку, и потребляющие её сейнарай выходят на уровень выше. Чем сильнее развит дар аула, тем сильнее его дополняет Этерниум. К тому же это не только мощный усилитель, но ещё и тиваль, подсумок, второй колчан со стрелами. Вытяжка не просто усиливает колдуна, но и обновляет запас его энергии. Даже с самого дна наполняет подзавязку. Понятно, почему эту штуку держат в тайне. Конечно. Распространяться о такой вещи попросту глупо. Судя по всему, в твоём мире ещё не научились перегонять минерал в вытяжку как следует. Как ты это понял? Потому что ты рассказал про энергопотоки на лицах и телах ваших обезумевшихся и на рай. Они поменяли цвет, потому что вытяжка была недостаточно чистой, и грязные примеси осели в крови тех, кто её часто применял. «Это и свело несчастных с ума. Крошечные вспышки спонтанной магии по энергоканалам, которые невозможно контролировать и игнорировать. Такое кого угодно сделает сумасшедшим. Это как если бы ты чувствовал прорывающуюся из тебя тьму не раз в пару декад, а ежедневно, ежечасно». Я вздрогнул, представив столь ужасное ощущение. Постоянная тяжесть и боль во всем теле, ярость и гнев, то и дело ударяющие в голову, жуткий зуд под кожей. Это можно излечить? Можно, если вытравить заразу из крови. Опытные сейнорай-целители справятся с этим и довольно быстро, но я бы на твоем месте сейчас думал о других вещах. — О каких? — А ты сам не почувствовал, — удивленно приподнял кустистую бровь Берингар. Твой источник он практически выровнялся. Я кивнул. И сам допустил мысль, что прихожу в норму, когда Айрилену удалось без труда залечить порез на пальце. Да он был маленьким, и я предполагал, что с серьезным ранением такое не пройдет, но... Сразу после того, что случилось на центральной площади Ранхальда, я заблокировал темные каналы, и неприятные ощущения в энергетике не позволяли отслеживать свое состояние как следует. как и ворох навалившихся страхов, проблем и переживаний. Однако Берингар оказался прав. Прямо в книге, открыв доступ источника к каналам, я увидел. Почувствовал, как по ним бежит энергия, почти в равных пропорциях. «Проклятье, неужели? Я так долго ждал этого!» «Это и правда так», — улыбнулся я учителю. «Значит, мне теперь доступны и светлые грани дара аула?» «Не прямо сейчас», — «Все-таки нужно еще чуть-чуть поработать», — усмехнулся Берингар. «За последние месяцы ты практически полностью избавился от остатков заемной тьмы, а твоя собственная не могла развиваться из-за того, что ее место занято проклятием Керса. Темная половина дара Аулы так привыкла вырабатываться в определенном количестве, что почти уравновесилась со светлой». «Это же прекрасно, но...» Я на миг осекся, когда в голову пришла неожиданная мысль. но тогда почему я не возвращаюсь к своему прежнему возрасту я думал боюсь это невозможно тоскаож печально улыбаясь покачал головой сайнарай во первых регулировать процессы старения и омоложения можно только как следует овладев обеими гранями дара аулы во вторых для этого нужно изучить направление целительства до уровня архонта есть и в третьих спросил я ожидая самой важной части и не ошибся». «Есть», — серьезно кивнул учитель. «Видишь ли, я долго думал над тем, что ты рассказывал о темных, светлых, ваших особенностях и различиях, и пришел к выводу, что все вы ущербны, кроме тех, кто может подчинить себе обе стороны дара. У меня есть теория, что лишь такие Сейнарай после убийства людей магией могут молодеть, уравновешивая причиненное зло». Думаю, всё дело тут в меняющейся энергоструктуре Источника и каналов, которая ведёт к изменению и физической оболочки. То есть, освоив обе стороны Дара, я смогу вернуться к своему настоящему возрасту? Думаю, нет. Почему? Из того, что я вижу, Берингар указал на меня. Могу сказать вот что. Первый раз, когда не достигший равновесия Сейнарай убивает людей магией, невозможно отменить. «Прости за прямоту, но я вижу, что твой энергокаркас уже устоялся. Потерял пластичность, привык к новому телу, пока в тебе был сильный перекос. И откатить изменения нельзя. Это повлечет за собой...» «Смерть», — догадался я. «Да», — серьезно соглашается Сейнарай. «Но имей в виду, я могу ошибаться. Дар Аулы изменчив. Быть может, ты найдешь способ вернуть свои потраченные годы?» «Быть может, я ошибаюсь. Нельзя исключать эту возможность. В любом случае, я бы посоветовал тебе не расстраиваться. Твое тело, оно сильное, молодое. Да и кроме этого мы снова отклонились, я хотел поговорить о другом». «О чем же?» — с легкой грустью спросил я. Не то чтобы слова Берингара стали для меня открытием, но все же я рассчитывал за счет своей особенности вернуть потерянные 10 физических лет, когда достигну равновесия источника. Однако нет. О твоих возросших способностях. Мы обучались двум простым и быстрым заклинаниям защиты, а ты умудрился их скомбинировать, выбрав лучшие из обоих». а твое восприятие ей вовсе стало работать само собой, включаясь за мгновение до непосредственной опасности. И это не говоря о пластичности, с которой ты плетешь заклинания, но и, главное, раздвоение сознания, которого я от тебя не ждал еще очень долго. Даже не полностью уравновесив источник, ты умудрился использовать его так, будто уже стал настоящим Сейнарай. Ты серьезно? Более чем. Тоскалор, я искренне надеюсь, что буду называть тебя так не слишком долго. Выравнивай тьму и свет, и совсем тем, чему научился, ты сможешь быстро переключаться между ними, управлять крайностями, не переходя в них, но куда важнее другое. В таком случае ты сможешь использовать всю энергию в одном русле. Не свет для светных направлений и не тьму для темных, а все для всего. Это откроет для тебя возможности, о которых ты даже и не подозреваешь. и тогда «Тогда ты станешь настоящим Сейнарай!» Это… Я не знал, что ответить на эти слова. За всеми событиями, за тьмой, которая стала неотъемлемой частью меня, которую я научился контролировать, я не думал, что у меня получится так быстро перейти на следующую ступень обучения древней магии». Следующие три декады после сражения на центральной площади Ранхальда мы с остатками северного кулака армии империи двигаемся на юг, вдоль туманных гор. Раненые остаются в городе, но чуть ли не ежедневно к нам присоединяются все новые и новые, свежие отряды, направляющиеся, как и мы, к Лавенгейскому валу. К концу путешествия войско насчитывает уже 12 тысяч человек. когда мы огромным обозом выезжаем за изгибающиеся, заснеженные горные пики, которые пришлось объезжать два дня, видим перед собой главную твердыню империи в приграничье и раскинувшийся вокруг неё военный лагерь. Я даже не представлял, что здесь, в краях, где идёт долгая, бесконечная война, может находиться такой большой город, и чем ближе мы к нему подъезжаем, тем сильнее я поражаюсь. Лавенгейский вал со стороны... С холмов, по которым мы едем, размером кажется немногим меньше, чем тот же Верлеон. Гигантские крепостные стены примерно в 15 человеческих ростов. Сотни и сотни домов внутри них, сложенных из толстого серого камня. Две мощные башни, установленные на отрогах туманных гор, казалось, могут вместить в себя по тысяче человек. Настолько широкими и высокими являются. Замок, возвышающийся на скалистом основании, может поспорить размером со всеми, какие я только видел за свою жизнь. Город и крепость располагаются на перевале, единственном возможном пути, который соединяет две части приграничья. С восточной, от Лавенгейского вала, стороне, находится собственно сам вал. Огромная насыпь высотой в десяток человек, с прорезанной в ней узкой дорогой. а в сам город, растянутый между двух гигантских башен, внутри разделен пятью крепостными стенами, в каждой из которых имеются огромные кованные ворота, через которые при желании могут проехать двенадцать запряженных повозок, встав борт к борту. Это настоящая твердыня, неприступная, гордая и великая. Куда мощнее Ранхальда, и людей здесь, как нетрудно догадаться, на порядок больше». К нашему приезду под ее стенами собирается примерно 15 тысяч регулярных войск, не считая двухтысячного гарнизона и местных жителей. Под защитой неприступных укреплений и такого количества солдат горожане чувствуют себя совершенно спокойно и не мудрено. Елайские войска ни разу не рискнули напасть на этот оплот империи. Наверное, поэтому местные жители, которые в том же ранхальде радостно приветствовали войска, здесь ведут себя совершенно иначе. Часть из местных хмурые, необщительные, замкнутые. Некоторые торговцы, стоящие за на улицах и площадях, кажутся сонными даже когда к ним подходят, обращают внимание на покупателей не сразу. Такие, разумеется, не все, но все же большинство людей не выказывают особой радости при виде имперских войск. И это странно. Небольшой части прибывших войск в количестве пяти тысяч человек примерно выделяют место в городе. на постоялых дворах, казармах или просто в жилых домах, освобожденных для нужд армии. Большинство из них расквартировано уже как пару декад и лишних мест нет, но нашему отряду везет. Из-за малого числа людей, новых обещали прикрепить только здесь, нам выделяют казарму между третьей и второй крепостными стенами, в районе, который называют «глотка червя». Приземистое каменное здание добротное, просторное, и разделено на несколько помещений спален, в каждой из которых могут ночевать по четыре человека. Честно говоря, помня о словах Айрилен, я рассчитываю, что в скором времени меня припишут к ее отряду. Пусть и не хочется расставаться с Бликом и Корягой, с которыми мы сдружились за последние месяцы и не раз спасали шкуры друг друга, но... Я понимаю, что рядом с магистром Старвинг мне будет находиться лучше во всех смыслах. Однако бумаги, о которых она говорила, задерживаются, и пока что приходится встать на место погибшего Хенрера, взяв под свое начало трех выживших в Иранхальде мечников и Пека. Мелкий шнырь, став адъютантом Имлериса, день изо дня бесит меня все больше и больше. Воин он весьма посредственный, постоянно ноет из-за устраиваемых мной в дороге тренировок, хотя к ним присоединяются и солдаты из других десяток, и даже отрядов. А еще он постоянно пытается что-то разнюхать, отыскать и подслушать, за что периодически получает по шее не только от меня, но и от прочих воронов. Мне не нравится такой сослуживец, и я не раз высказываю капитану претензии, надеясь спроводить пека подальше из нашего боевого отряда, но нет. Димарко, найдя себе ручную крысу, наотрез отказывается терять личного прихвостня, и мне приходится мириться с постоянным присутствием шныря. как раз сейчас Возвращаясь после общей тренировки в казарму за свежими вещами и намереваясь помыться, я думаю об ублюдке. Он в очередной раз пропустил занятие, и позже я намереваюсь выяснить, какая же неотложная причина у него возникла на этот раз. Но стоит войти в помещение, как из дальней комнаты слышится сдавленный вопль, грохот, а затем из спальни, которую мы делим с прочими десятниками, бликом, соловьем и корягой неожиданно выскакивает шнырь. Он обливается потом, трясется, лицо перекошено, глаза на крысиной рожи лихорадочно блуждают. «Ты!» Увидев меня, Пек вытягивает руку и указывает пальцем. Он выкрикивает. Нет, взвизгивает обвиняющим тоном. «Это ты! Ты виноват!» В первый миг я не понимаю, что произошло, а затем замечаю. «Его рука!» Елайская гниль. Его рука от кончиков пальцев до самого локтя покрыта чёрной сохшейся коркой с красноватыми прожилками, будто запёкшаяся грязь. Но приглядевшись, я вижу, что это не грязь, а кожа. Она словно отмерла, а красные прожилки — трещины, через которые сочится кровь. «Ты!» — хрипит Пек и падает на колени. «Тёмная тварь!» Хорошо, что в казарме никого нет и никто не слышит его слов. Я мигом оказываюсь рядом со шнырём. «Что ты сделал?» Его глаза лихорадочно мечутся, не задерживаясь ни на чём дольше мгновения. «Они идут! Они идут! Они идут, и ты знал об этом! Ты! Это всё ты!» Выписываю Пеку за трещину, чтобы успокоить, и за шкирку затаскиваю его обратно в комнату, задержав взгляд на руке идиота холодею. Чёрная гниль на ней, словно живая, и продолжает расползаться. Я вижу, как она движется к плечу. Медленно, но верно. Зараза уже обхватывает локоть и, кажется, не собирается останавливаться. По спине струится липкий пот. Что ж ты сделал, Пек? Что же случилось? Взгляд, брошенный на кровать, мгновенно всё объясняет. На соломенном матрасе лежит моя распотрошённая походная сумка. Одежда, мелочи, костилла... Все разбросано, и среди этого бардака сильно выделяются две вещи. Книга Берингара, лежащая на полу и раскрытая на середине. И чуть подальше камень Эрленкар, пульсирующий мягким белым светом. Проклятье! У меня в голове царит полный сумбур. Непонимание от того, что происходит, страх, что о случившемся узнают, ненависть и жалость к идиоту, решившему порыться в моих вещах. «Что ты натворил?» шепчу я, оборачиваясь к Пеку. Его зрачки закатываются. Тело начинает биться в конвульсии, а расползается по телу еще сильнее. П «Помоги мне! П Помоги! Пожалуйста!»